помощник и воспитатель вашего ребенка. Задавая Анастасии вопрос, каким образом участок земли с насаждениями, пусть даже высаживаемыми специальным образом и находящимися в контакте с человеком, может способствовать воспитанию детей. Я ожидал услышать от нее ответ вроде того, что необходимо детям прививать любовь к природе однако ошибся, сказанное ею потрясло простотой аргументации и в то же время глубиной философского смысла. Природа, разум Вселенной сделали так, что каждый новый человек рождается как властелин, царь. Он подобен ангелу, чист и непорочен. Еще открытая темечка принимает огромный поток вселенской информации. Способности каждого новорожденного позволяют стать мудрейшим существом во Вселенной, подобно Богу. Совсем немного времени требуется ему для того, чтобы одарить своих родителей счастьем и благодатью. Это время, за которое он осознает сущность мироздания, смысл человеческого существования, отрезок всего в девять лет. И все, что для этого ему требуется, уже существует. Родителям лишь не нужно искажать реальное естественное мироздание, но технократический мир не позволяет это сделать. Что видит младенец первым своим осмысленным взглядом? Потолок, край кроватки, какие-то тряпочки, стены, атрибуты и ценности искусственного созданного технократическим обществом мира. И в этом мире его мать, ее грудь, наверное, так значит и надо, думает он. Его улыбающиеся родители, словно драгоценность, преподносят ему брякающие и пищащие предметы, игрушки. Зачем? Он долго будет брецать и пищать, осмысливая это своим подсознанием. Потом эти же улыбающиеся родители будут связывать его какими-то тряпками. Ему неудобно. Он будет пытаться высвободиться, но тщетно. И единственный способ протеста – это крик. Крик протеста. Просьба о помощи. Крик возмущения. С этого момента ангел и властелин становятся нищим, рабом. Ребенку один за другим преподносят атрибуты искусственного мира. Как благо, новая игрушка, новая одежда с ним сюсюкают, тем самым невольно относясь к нему как к несовершенному существу. И даже в тех заведениях, где, как вы думаете, происходит обучение, ему говорят о достоинствах опять же искусственного мира. Лишь к девяти годам скользь упоминают о существовании природы как приложение к чему-то другому, главному, подразумевая при этом рукотворное. И большинство людей до конца дней своих не в состоянии осознать истины. Казалось бы, простой вопрос, в чем смысл жизни, так и остается неразрешенным. А он, смысл жизни, в истине, радости И любви девятилетний ребенок воспитанный естественным миром имеет больше точности в осознании мироздания чем научное учреждение вашего мира стоп анастасия ты наверное имеешь ввиду знания природы если его жизнь будет проистекать так как твоя здесь я могу с тобой согласиться но ведь современный человек вынужден хорошо это или плохо другой вопрос но он вынужден жить именно в нашем технократическом мире, как ты его называешь. Природу он будет знать, чувствовать ее, а в другом окажется полный профан. Есть еще такие науки, как математика, физика, химия, знание просто жизни, ее общественных явлений. всё это для познавшего в свое время сущность мироздания «Просто пустяки. Если он захочет, посчитает нужным проявить себя в области какой-то науки, то с легкостью превзойдет всех остальных. С чего бы это вдруг? Человек технократического мира еще ничего не изобрел такого, чего нет в природе. Хорошо, пусть так. Ты ведь обещала рассказать, как можно воспитывать ребенка в наших условиях, развить его способности». «Только говори об этом понятно, покажи на конкретных примерах». «Я постараюсь», — ответила Анастасия. «Я уже моделировала такие ситуации и попыталась подсказать одной семье, что нужно делать, только они никак не могут осознать ключевого момента и задать своему ребенку вопрос». Родители приезжают со своим трехлетним ребенком на свой участок и везут с собой его любимые игрушки. Этого делать не нужно. Его можно занять и увлечь другим, более интересным делом, чем бессмысленное и даже вредное общение с рукотворными предметами. Прежде всего попросите его помочь вам. Только делайте это на полном серьезе, без всяких там сюсюканий». Тем более, что он действительно окажет вам помощь. Если вы делаете посадку, то попросите его подержать подготовленные к посадке семена, или разгрести грядку, или самому положить в подготовленную лунку семечко. При этом рассказывайте ему, что вы делаете, например, можно так. Мы положим семечко в землю и засыплем его землей. Когда солнышко будет светить и нагреет землю, Семечку станет тепло, и оно начнет расти, захочет посмотреть на солнышко, и выглянет из земли зеленый росточек вот такой. При этом нужно показать какую-нибудь травинку. Если росточку понравится, он будет становиться все больше и больше, и может превратиться в такое дерево, или поменьше. Еще я хочу, чтобы он принес нам вкусный плод и ты его будешь кушать, если понравится. Каждый раз, когда вы приезжаете с ребенком на свой участок, или он просыпается утром, первым делом нужно предложить ему посмотреть, не появился ли росточек. Если вы увидите появившийся росточек, обрадуйтесь. Когда вы сажаете не семена, а рассаду, необходимо также объяснить ребенку, что вы делаете. Если вы высаживаете рассаду помидоров, то пусть он подносит вам по одному стебельку. Если сломает нечаянно, возьмите в руки сломанный стебелек и скажите. Я думаю, этот не будет жить и не принесет нам плода, он сломался, но давай попробуем. И посадите наряду с другими хотя бы один сломанный». Через несколько дней, когда вы снова подойдете с ним к грядке с уже окрепшими стеблями помидоров, покажите ему и на сломанный, увядающий стебелек, и напомните ребенку о том, что он был сломан при посадке. При этом не разговаривайте с ребенком назидательным тоном, с ним нужно говорить как с равным вам человеком. В вашем сознании должно отложиться что он в некоторых вещах превосходит вас например по чистоте помыслов, он ангел если удастся вам это понять, вы сможете действовать в дальнейшем уже интуитивно и действительно с вами будет он человеком, который и сделает вас счастливым. Когда вы будете спать под звездным небом, возьмите с собой и ребенка положите его рядом с собой, пусть он посмотрит на звездное небо. Но ни в коем случае не объясняйте ни названия планет, ни того, как вы понимаете их происхождение и предназначение, ибо не знаете этого сами, и догмы, существующие в вашем мозгу, лишь будут уводить ребенка от истины. Его подсознание знает истину, и она перейдет в его сознание сама. Вы лишь можете сказать ему, что вам нравится смотреть на светящиеся звезды. И спросите у ребенка, какая из звезд ему нравится больше других. Вообще, очень важно уметь задавать ребенку вопросы. На следующий год ребенку нужно предложить свою собственную грядку, украсить ее, дать возможность делать на ней все, что он захочет. Ни в коем случае не заставлять насильно что-то делать на ней или исправлять сделанное им. Можно лишь спрашивать у него, чего он хочет. «Оказать помощь можно, лишь спросив у него разрешения поработать с ним вместе. Когда вы будете высевать злаковые, дайте ему бросить на грядку своей рукой зерна». «Хорошо», — заметил я Анастасии. «Действительно, так ребенок проявит интерес к растительному миру и может стать хорошим агрономом. Но откуда все же у него появится знание в других областях?» «Ну как же откуда?» Дело не только в том, что он будет знать и чувствовать, как и что растет. Главное, он начнет думать, анализировать, и в его мозгу проснутся клеточки, которые будут работать всю его жизнь. Они-то и сделают его умнее, талантливее относительно тех, у кого спят эти клеточки. Что касается вашего бытия, того, что вы называете прогрессом, Он может оказаться непревзойденным в любой области, и больше, чем у других, чистота его помыслов сделает его наиболее счастливым. Его налаженный контакт со своими планетами позволит ему постоянно принимать все новую и новую информацию, обмениваться информацией. Все это будет принимать его подсознание и передавать сознанию в виде новых и новых мыслей, открытий. Внешне он будет обычным человеком, но внутренне вы таких называете гением.